Антон Емельянов и Сергей Савюнов. «Маска из другого мира». Книга 1 «Кровь на сцене». Пролог. 2022 год. Тверь. «Да это же на целый день!» Воскликнул я, окинув взглядом заваленное реквизитом помещение, которое меня отправили убирать в одиночку. Наш театр, где вот уже несколько лет служил я, Молодой актер Михаил Хвостовский недавно наконец-то переехал в историческое здание в центре города, и новая рабочая неделя началась с масштабного наведения порядка. Причем заняты этим были не только рабочие сцены, но и вся труппа, и даже администрация. Все были на подъеме, ведь долгое время наш академический театр ютился в помещениях областного дома культуры, которая, мягко говоря, не очень подходила для нормального сценического действия. А все потому, что после революции старое величественное здание с барельефами и лепниной показалось новым властям слишком большим для театра, и его отдали под хозяйственные нужды. Одно время там находился склад. Во время войны арсенал и призывной пункт, затем горком партии, а после развала СССР бывший театр использовался как торговый центр. И вот теперь здесь опять будет звенеть звонок, а пожилые билетёрши приветствовать постоянных зрителей, шикая на тех, кто решил поделиться впечатлениями прямо во время спектакля. Зал же, который меня отправили убирать, был чем-то вроде большой костюмерный, иначе я просто не представляю, для чего еще можно использовать в театре такую просторную комнату, при этом заваленную всем, чем только можно. По площади она была равна сцене, А хлам, скопившийся здесь за десятилетия забвения, был настолько многочислен и многолик, что у меня моментально опустились руки. Я с силой захлопнул дверь с потемневшей ручкой, да так, что она даже хрустнула. А вот толстым стенам и перекрытием было хоть бы что, даже штукатурка не отлетела. «Ух, как же я сейчас зол!» Закатав рукава толстовки, я вытащил из горы тряпок трухлявый деревянный меч и тут же отбросил его в сторону. Ладно, чем дольше я придаюсь печали, тем медленнее идет работа. Значит, нужно решать поставленную задачу, а не рефлексировать. Мысленно разделив помещение на сектора, я определил порядок уборки и приступил к первому квадрату. Очистил столы и тумбы, сдвинул их ближе друг к другу, разложил мелкий реквизит, который показался мне еще вполне годным. То же, что превратилось за древностью лет в утиль, я безжалостно скидывал на пол, чтобы потом просто смести это в кучу и вынести на помойку. Ко второму квадрату я приступил еще с признаками бодрости, аккуратно расставляя тусклые рыцарские шлемы, тоги, плащи и сандалии а Древний Рим. А вот на третьем уже понял, что обильно потею и начинаю шумно дышать. Надо бы сделать перерыв. А если перестараться и сразу потратить все ресурсы организма, то потом я просто буду уже ни на что не способен. А так отдохну, восстановлю дыхание и вперед с новыми силами. Эх, плохо, чтобы фет еще не открыли. Надо ближайшего фастфуда идти минут десять. Так бы взять сейчас крепкого ароматного кофе... Я сел на пол, опершись спиной о белую колонну для семерых против фиф, сделанную из оплесневшего папье-маше, и раскинул руки, потягиваясь и сладко зевая. Правый кулак с силой задел какую-то коробку, и она с гнилым хрюканьем разорвалась, обдав меня градом пыльной рухляди, среди которой попалась старая театральная маска. Выргувшись, я брезгливо отбросил от себя какие-то бесформенные тряпки, вдохнув при этом стойкий аромат тлена. Что-то глухо ударилось о пол, потом меня чуть не ударило деревянной шкатулкой с острыми гранями, но я вовремя увернулся. — Да что ж это за день такой! — воскликнул я, расстроенный явно начавшейся цепочкой неудач. Я все еще сидел на полу, оглядывая заваленное пространство перед собой. То, что я принял поначалу за шкатулку, оказалась книгой в твердом переплете она раскрылась а одна из страниц вывалилась протянув руку я поднял пожелтевший лист бумаги поднес к лицу и ничего не понял во всяком случае из того что там было написано хотя судя по картинке речь шла о театре язык был незнакомый абсолютно нечитаемый русским человеком с одним лишь школьным английским в багаже Но для понимания рисунков, которых тут было немало, к счастью, ничего особого и не требовалось. Что еще за вторая сцена? Пробормотал я себе под нос разглядывая первую более-менее понятную картинку. Может, это репетиционная? Кстати, очень похоже на комнату, где я нахожусь. На иллюстрации был изображен зрительный зал, сцена, схематичный занавес и закулисье, площадью и формы идеально совпадающие со сценой. Действительно, прямо как у нас. При этом фигурки актеров присутствовали как перед зрителями, так и в скрытой комнате. Может, имеется в виду второй состав? Как вариант. Так, а что у нас здесь? Та же картина, только не план сверху, а объемная перспектива. И что-то мне подсказывает, что художник, нарисовавший это, был пьян или болен. На сцене играли актеры, которым рукоплескали зрители, а в закулисье группа людей сражалась с чудовищем, похожим на гигантского ежа или дикобраза, позади которого темнела какая-то бесформенная клякса. Лица тех, кто был повернут к зрителям, скрывали маски. Причем, судя по всему, театральные, с характерными прорезями для глаз, угловатыми формами и ярко выраженными характерами. Вот только целые маски я ни у кого так и не увидел, каждая была словно расколотой. Я задумался, что все это может значить. В тексте наверняка все доступно объясняется, но прочитать же я его не могу, а понять хочется. Почему люди дерутся с монстром, пока на сцене идет спектакль? Разве это не опасно? Или тут какая-то аллегория? И при здесь в таком случае маски? Кстати, та, что валяется сейчас на полу, очень похожа на одну из изображенных на таинственном рисунке. Случайность. С другой стороны, если присмотреться, это самая обычная маска для комедии дель арта. Протянув руку к куску папье-маше с прорезями для глаз, я поднял его и принялся внимательно рассматривать. Старая, но чистая, никакой грязи или тлена, Сделано хорошо, покрашена явно вручную и, как то говорят, с любовью. Что там рассказывал на истории театра Голованов? Про маски ж целая лекция была. Итак, попробуем вспомнить. Закрывает лишь верхнюю половину лица, темная с длинным носом. Кажется, Бригелла... Нет, Труфальдина. Точно, он же Орликин, Пасквина и Табарина. Спасибо, Степан Борисович, за ваши лекции. Вот уж не думал, что этот курс в театралке мне когда-нибудь пригодится, а тут на тебе. Вывалилась старая маска, и я ее опознал. Правда, толку от этого никакого. Практической пользы и вовсе ноль. Разве что Артемий Викторович решит поставить «Слугу двух господ» в новом сезоне, но главная роль при этом вряд ли достанется мне. И все же примерить на себя новое амплуа мне сейчас никто не мешает. Хотя бы из любопытства. В конце концов, не возвращаться же мне к уборке. Нет, к такому я еще точно морально не готов. ли я стрелой пронзенной!» Я вскочил, напялил маску на голову и, отставив руку, будто обводя невидимую публику, принялся декламировать. «Или мимо пролетит она!» Я закружился по комнате, цитируя самых разных персонажей из абсолютно друг с другом несвязанных пьес. «Что делать, лишь бы только не работать?» «Сто тысяч! Сто тысяч только одних курьеров!» «Так не доставайся же ты никому!» «Мой дядя самых честных правил!» Когда я, раздухарившись, прочитал целиком отрывок из Евгения Онегина, здание как будто тряхнуло. Решив, что мне показалось, я все же замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. В воздухе ощутимо запахло озоном, как во время грозы. Уши словно бы заложило ватой, а глаза начало резать так, будто я с упоением чистил белый лук». Попытавшись снять маску и вытереть внезапно выступившие слезы, я с некоторым испугом обнаружил, что она прилипла к коже. Видимо, просто вспотел. Успокоил я себя и с силой дернул искусственное лицо, зашипев от боли. Маска из папье-маше оторвалась и смялась в моих ладонях, но ее кусочек непостижимым образом так и остался на мне, неприятно оттянув кожу под правым глазом. И в тот же миг мое внимание переключилось на странные искажения пространства. Да-да, пожалуй, именно так это и можно было назвать. В середине комнаты бился пульсирующий комок, через который предметы виделись словно бы в кривом зеркале. А потом, со звуком крошащегося стекла, загадочный сгусток расширился, подавшись сразу в разные стороны и вытягиваясь. Испытывая одновременно леденящий ужас и исследовательский интерес, я подтянулся к открывшемуся окошку, края которого напоминали битое пиксельное изображение. А вот внутри, наоборот, всё было четко. Я как будто бы заглянул неизвестно куда. Любопытство на какое-то время поглотило меня целиком. Оно заглушило страх, и я, проигнорировав ставшие дыбом по всему телу волосы, еще больше приблизился к этой дыре и заглянул внутрь. А в следующий миг, дернувшись, чуть не отпрянул от испуга назад, но сдержался. По спине пробежали целые полки мурашек, словно на безумном параде. Ноги как будто приросли к полу. Через пролом в пространстве я увидел огромную долину с горными хребтами на горизонте. Трава была густая изумрудного цвета, оттеняемая темно-синим небом. Вдалеке сверкали молнии без грома, то тут, то там были навалены отполированные временем обломки, в которых с трудом угадывались колонны и остатки порчиков. В нескольких глыбах, кажется, я смог уловить очертания разбитых статуй. Я словно бы наблюдал за развалинами древнегреческого полиса, вот только находился при этом в родной Твери, просунув нос в пространственную дыру. Да, это даже звучит безумно. Что-то на краю зрения шевельнулось, и до меня донесся глухой стук, будто вдалеке забивали сваи. Я инстинктивно перевел взгляд в сторону источника звука, увидел на фоне неба темный силуэт и снова шарахнулся назад, полголоса выругавшись. Вернулся к дыре, снова заглянул в нее, нашел причину собственного испуга и уставился на нее во все глаза. Гигантская фигура, возвышающаяся над редкими деревьями, топала в мою сторону, размахивая узловатыми лапами с длинными черными когтями. Тело монстра, а как его еще можно было назвать, покрывало что-то вроде кирасы, переходящей к низу в подобие металлической юбки до колен. А вот голова... Я буквально замер от ужаса, одновременно не в силах оторваться от этого зрелища, понимая, что прикоснулся к чему-то неведомому. У гиганта была столь же огромная жабья морда. Внезапно он заревел, широко открыв красную пасть, и замахал руками, покрытыми странными шевелящимися наростами. Он все приближался и приближался, уже заслонив собой горизонт, а я словно застыл. «Ощущения, которые я сейчас испытывал, были похожи на то, как во время ночного кошмара ты не можешь пошевелиться. Знаешь, что сейчас будет плохо, но ничего не делаешь. А напряжение все нарастает и нарастает, пока, наконец, не прорывается наружу в виде падения со скалы или ножа в спину. И в этот самый момент ты просыпаешься в холодном поту, одновременно радуясь, что это был только сон. Но сейчас...» Я видел гигантского монстра по-настоящему. Под штанник и да в нем метров двадцать в высоту, не меньше. И он приближался ко мне. Я видел отвратительную кроваво-красную пасть, полную ослепительно белых острых зубов, с которых стекала тягучая слюна. Видел тянущиеся, словно бы в мою сторону, руки с явно острыми, как бритва, когтями и теми самыми смутившими меня наростами» присмотревшись я понял, что это нечто вроде набухших гнойников Которые вот-вот разорвутся и выругался от неожиданности Само же чудовище остановилось, как будто бы что-то заметив или услышав Меня же буквально колотило от ужаса Но в то же самое время происходящее в провале буквально притягивало меня Вот жабоголовый монстр повернулся в сторону и, оскалившись, зарычал К этому звуку прибавился грохот, как если бы где-то случился обвал, и огромные валуны катились по склону горы. Но потом я догадался, что, или вернее, кто издавал этот шум. Второй монстр буквально влетел в поле зрения, появившись с правой стороны, и набросился на жаба подобного. Но тот был наготове и мощным ударом остановил своего неожиданного противника прямо в воздухе. Пространство вокруг словно бы мигнуло, ослепив меня на долю секунды А чудовище, похожее на огромную обезьяну с пустыми глазницами Покатилось по земле, сметая своим телом остатки местных развалин И окончательно обращая их в пыль Жабоподобный, которого теперь окружала какая-то темно-красная аура Победно взревел и попытался добить поверженного врага Однако тот явно не собирался сдаваться так быстро он увернулся и тут же вскочил на ноги, одновременно нанося ответ на удар кулаком, оставившим в воздухе кислотного оттенка зеленый след. А при контакте с мордой жабоподобного лапа обезьяны как будто бы взорвалась, обдав все вокруг такого же цвета дымом. Дальше события понеслись так быстро, что меня даже затошнило от мельтешения рук, ног, клыков и когтей. Монстры били друг друга, причем при каждом ударе от них отлетали какие-то бесформенные черные ошметки. Тела противников на доли секунды становились прозрачными, затем снова темнели. «Что за фигня происходит?» Я произнес это вслух, с трудом разлепив губы. Раздался оглушительный вой, словно кто-то врубил сразу несколько корабельных сирен и по ушам ударило децибелами. Я зажмурился, потом заорал и вновь открыл глаза. Жабоподобный гигант вбивал в землю, лежащую без движения, обезьяну. И делал это в прямом смысле этого слова. Он размахнулся сцепленными в замок ладонями и обрушил их на тело врага, ломая его и одновременно вызывая небольшой оползень. Затем еще и еще раз. Поверженный монстр болтался под ударами, будто кукла, его тело в нескольких местах треснуло, и из ран сочился ядовито-зеленый дым. Как только он достигал тела жабоподобного, клубы начинали искриться, но что это было, я так и не понял, не увидев со стороны яростно ухающего победителя никакой реакции. Он все так же бил и бил своего соперника, сотрясая почву, и в конце концов целый пласт вместе с растительностью съехал с пологового возвышения, обнажив породу сразу на обширном пространстве, в том числе в непосредственной близости от портала. Меня вырвало прямо на пол от открывшегося зрелища. В грязной земле, просевшей от ударов жебоподобного монстра, тлели многочисленные скелеты, целые, переломанные, лишенные какой-либо одной конечности, и все в истлевшей одежде. Выглядело это жутко, и у меня в прямом смысле прошел мороз по коже. Настоящее кладбище. Впрочем, учитывая, кто тут бродит, совсем неудивительно — Тут я понял, что даже на мгновение забыл об огромных монстрах, и это точно было зря. Быстро повернув голову, я увидел, что жабоподобное чудище смотрит прямо на меня, ощерившись своими острыми зубами. Оно сделало несколько шагов в сторону портала, и я почувствовал, что буквально врос в пол. Монстр же продолжал сверлить меня взглядом и... Улыбнулся. Даже заурчал, словно бы от удовольствия. Затем наклонился, сгреб похапку один из скелетов и швырнул его в мою сторону. Я инстинктивно отшатнулся, но костлявая фигура, ломаясь от ударов о землю, не долетела до провала в пространстве всего пару метров. Расширившимися от страха глазами я смотрел на оскаленный проломленный череп, который украшала черная полумаска с большим крючковатым носом. Маска Труфальдина вроде той, осколок которой сейчас красовался у меня под глазом, как большой синяк. Разве что это сохранилось получше. Минимум половина точно есть, а если правильно поработать с клеем, то можно будет восстановить еще немного. проклятие о чем я сейчас думаю? Вот что значит деформация Я сделал еще шаг назад, а потом, поскользнувшись на остатках мной же самим разбросанного мусора, неуклюже растянулся на полу. «Монстр явно смог разглядеть итог моего маневра и утробно захохотал, показывая на меня пальцем с длиннющим черным когтем. А потом он сделал весьма осознанное и человеческое движение, провел этим же пальцем по горлу, недвусмысленно намекая на мою участь. И вот его длинная когтистая рука уже словно бы тянется ко мне», «Между нами еще были десятки метров чужого мира, портал, который неизвестно, как отреагирует на подобное вторжение, но чувство опасности внутри меня взвыло, как никогда в жизни». Заорав, я вскочил на ноги, отпрыгнул в сторону, схватил первое, что попалось под руку и швырнул в пространственную дыру между собой и жабоголовым. Как будто это могло испугать или, что еще наивнее, отогнать такого монстра. Древнеримская каска с гребнем, вернее, ее театральная копия из крашеного дерева, вот чем оказался мой импровизированный снаряд. Ударилась об один из черепов по ту сторону портала и поскакала дальше по костям, издавая неприятный хруст. Гигантский же монстр шагнул вперед, вдавливая в почву и без того изломанные скелеты и сокращая дистанцию между нами сразу метров на двадцать. Потом еще и еще... Я от испуга заметался по залу, понимая при этом, что в столь маленькую дыру само чудовище не пролезет. Но вот его палец вполне. Так и есть. В межпространственный переход беспардонно воткнулся кривой коготь, царапнув по полу и оставив след на старом паркете. Мгновение я смотрел на безвозвратно утраченные полы, а потом меня накрыл самый настоящий приступ паники. Порой так бывает, ты понимаешь, что надо действовать, что надо брать себя в руки и все равно творишь самые настоящие глупости. Вот и я следующие несколько секунд бегал по залу, спотыкаясь о разбросанный хлам, что-то кричал и, кажется, звал на помощь, одновременно метая в конечность незваного гостя мечи, ящики и даже стулья. Так продолжалась, по моему мнению, целую вечность. Я бегал, коготь монстра пытался расширить проход и дотянуться до меня, а потом вдруг пространственная дыра начала закрываться. Жабоголовый зарычал и попытался удержать проход, вот только даже его силы было недостаточно. Под моим восторженным взглядом коготь начала выдавливать по ту сторону портала, но тут монстр сменил тактику. Он сам освободил проход, а потом заткнул его снаружи пальцем с черной лоснящейся кожей, на которой начал набухать блестящий нарост. Он все рос и рос прямо на моих глазах, пока не лопнул с оглушительным чпоканьем, брызнув красно-зеленой жижей. Из дырки в пальце монстра выпал блестящий бесформенный комок, который при ударе о пол развернулся и завизжал. Это было живое существо, миниатюрная копия той твари, Как только я осознал это, проход между мирами закрылся, и маленькое чудовище размером примерно с овчарку бросилось на меня. Я не удержался на ногах и с грохотом упал на кучу подносов с тарелками, инстинктивно закрывая руками лицо. Хорошенько приложившись спиной о расколовшуюся посуду, я почувствовал острую боль. Зубастая тварь укусила меня за левую кисть. Я ударил своего противника кулаком правой руки, но тот лишь зарычал еще громче и яростнее. А потом я нащупал на полу деревянный меч — жалкое подобие оружия, которое могло бы меня сейчас спасти. Ни на что уже не надеясь, я все же судорожно полоснул монстра зазубренным, но при этом безнадежно тупым лезвием. Вернее, попытался. В последний момент маленький хищник ловко ушел от моего неуклюжего удара. Ну все. Подумал я, уже распрощавшись с жизнью, но тут вдруг пришелец из параллельного мира отпрыгнул еще дальше. Не отводя взгляда от безобидного меча в моей руке, он взвизгнул, а потом, злобно урча, убежал прочь, выбив башкой дверь. «И что это с ним случилось?» «Вряд ли это я его так испугал». «Да уж, крутой вояка». Все еще сжимая в руке деревянный меч, я лежал, судорожно пытаясь понять, что сейчас произошло и через пару мгновений раздался топот бегущих людей. Мои крики, на которые я не скупился ни во время беготни вокруг когтя, ни после появления мелкого жабеныша, явно не остались без внимания».